Часть вторая. Бои без правил. Глава двенадцатая. Громкий треск порвал звенящую тишину. Резанул по ушам так, что свело скулы и заломило в затылке. Ферзь поморщился и открыл глаза. Сверху лился сумеречный свет. Укрытый плащом вор лежал под наклонным листом брони, усеянной рядами заклепок. Напротив сидел Демир, медленно покручивая вернир радиостанции, утопленной в сваренная из арматуры на боковой стенке отсека гнездо. Треск из динамика прекратился, и голос Балу весельчака объявил. «Други мои!» «Москва! Слышите меня?» демир отпустил Верньер. «Я приветствую вас, кланы Большой Московии!» балу сделал паузу. «Настали трудные времена!» Прежним задором, которым всегда блистал Весельчак, сейчас и не пахло. Помолчав, он неожиданно воскликнул. «Еще не все потеряно! Кланы должны сплотиться! Завтра на Совете изберут мэра!» «Люди!» Голос стал ровным и глубоким. «Заслушайте воззвание топливных королей Московии, подписанное Иваном Теслой, главным фермером, управителем люберецких кормильцев, хозяином нищих кварталов Крапивой!» При этих словах ферзь вздрогнул, в ушах загудела, внутри вскипела ярость. Он приподнялся на локтях и охнул, упав на лавку. Левое плечо горело огнем, жгло болью, которая разливалась по телу тягучими волнами. «Где я?» – прохрипел вор. «В Тевтонце», – сказал Демир, не оборачиваясь. Балу-весельчак пробубнил короткое воззвание к жителям Москвы и сообщил, что эта передача была последней. Поставив на прощание грустную мелодию, он ушел из эфира. Старик выключил радиостанцию и повернул к Ферзю вытянутое лицо с покрасневшими глазами. «Печёт?» – спросил он. Вор дернул дёрнул головой, прикрыв глаза. «Рана несмертельная. Пуля мышцу порвала и вышла со спины. Тебе повезло больше, чем Круму». Ферзь вспомнил низкорослого мутанта с бородкой. Разговор на дороге в Сетуньскую пойму – Появление монашеского патруля. — И долго я тут? — с трудом произнес вор. — Один день, одну ночь, — ответил старик. — Тебе лучше молчать. Береги силы. — Как же замолчишь тут? Внутри все клокотало. Ферзь был взбешен. Крапива — хозяин нищих кварталов. — Какие... «Новости я пропустил», едва ворочая языком выдавил он. Демир наклонился, пошарил под сиденьем и вытащил покрытый сажей котелок. «Люди покидают город. Скоро будет совет кланов». Он поставил котелок на пол и спокойно взглянул на Ферзя. «По радио объявили, что ты предатель». «Предатель». Слово как удар колокола бухнуло в голове старого вора. Это всё крапива. Он давно метил на место главы клана, наркоман шизанутый. Ферзь не мог такое спустить на тормозах, он полжизни провёл в кварталах, строя свою маленькую империю. Да, хотел из Москвы свалить, но часть братвы с собой по-любому прихватил бы верных людей, а не этого сжапали за крапиву, который рада порошок по пьяни от дурман травы отличить не может. Он зажмурился. Если бы не ранение… «Ты... один... остался...» — выдохнул он. Демир снял с пояса флягу, свинтил крышку. «Любопытно, троих бугаев-мутантов-жрецы тоже порешили?» Вор уставился в потолок. «И вообще, куда делся трофейный омеговский Сендер? Почему они в Тевтонце?» — протянул Демир и усмехнулся. «Ты решил, что Крум погиб? Хочешь знать, живы ли братья Верзилы, да?» «Они все здесь, рядом. Крум готовит еду на костре. Верзилы ушли на разведку». «Видать, хорошие бойцы эти мутанты раз с монахами разделались, да еще бронированную машину захватили». Вор медленно повернул голову к старику. «Ты же сказал, что Круму повезло меньше». Демир подался вперед, поднося флягу к губам Ферзя. «Да». В него попало две пули. Крум особенный, не такой как ты, как я, как Верзилы. Духи пустыни любят Крума, дали ему способность быстро исцеляться. Свободной рукой старик приподнял ферзю голову. Пей. Вода оказалась теплая и с неприятным вкусом, но помимо что мутанты знают толк в отварах и неплохо умеют врачевать, Вор делал ее маленькими глотками, пока Демир не убрал флягу. «Не забудь сказать Круму спасибо», произнес мутант, просовывая худые руки Ферзю под колени и плечи. «Если б не он, тебе б не жить». Демир усадил раненого на лавке, отбросил в сторону укрывавший его плащ и пододвинул ногой котелок. Боль в плече притупилась. Рану пекло не так сильно, лишь кровь по-прежнему стучала молоточками в висках. Внезапно вор понял, что сейчас обмочится. Старик расстегнул ему штаны, и Ферзь облегченно выдохнул, услышав журчание мочи в котелке. Когда вор справил нужду, Демир уложил его обратно и укрыл плащом. «Полегчало?» промычал Ферзь. «Тогда поговорим». Старик задвинул котелок под лавку и подсел к радиостанции. «Ты слышал, что сказали по железному ящику? Завтра совет и...» «Давай договоримся», – перебил вор. Демир с интересом взглянул на него. «Только вы, пятеро, поклянетесь духами пустыни, что сохраните мне жизнь» и вывезите на Крым, когда я с крапивой поквитаюсь. «Ты просишь о помощи?» – удивился старик. «Что взамен?» Он положил руки на колени, свесив загорелые кисти. «Проведу вас в Капотню. Демир задумался. «Решай, старик», – вор сглотнул, – «мне после объявы по радио нет резона вам помогать, я ж предатель». «Ты забыл про бумагу!» Демир расправил плечи, полез во внутренний карман плаща. «Плевать!» – выдохнул вор. «Мне в Москву теперь нельзя! Дуля и болт, что у Баграта в заложниках остались, все братве про мой сговор с владыкой расскажут, если тот их выпустит. Меня и так порешат!» Демир с прищуром посмотрел на Ферзя. «Решай, старик!» – повторил вор. Клятва кочевников – священный обычай. Без собрания тут не обойтись. Верзилы могут быть против такой сделки. Так убеди их. Ферзь приподнялся и скривился от боли в плече. Снаружи раздались приглушенные голоса. Открылась передняя дверца, в отсек хлынул солнечный свет и заглянул Крум. Лицо его было бледным, правая рука до предплечья забинтована. «Я еду приготовил. Верзилы вернулись. Пора!» Он замолчал, увидав нахмурившегося Демира. Старик повернулся к следопыту и бросил короткую фразу на крымском наречии. Крум стрельнул в ферзя колючим взглядом и тоже ответил на языке кочевых племен двумя словами. Вор понял только одно – верзилы. Следопыт ушел, оставив дверь открытой. Демир тяжело поднялся с сиденья. «Крум сказал, пусть решают братья». «Эти бычары...» – пронеслось в голове Ферзя. «Почему они?» – воскликнул он и снова скривился от боли в плече. «Лежи. Как скажут верзилы, так и будет», – произнес Демир и выбрался из Тевтонца. Вор прикрыл глаза. «Странные создания, мутанты. Не разберешь, что ими движет». Он попробовал поставить себя на место Демира и не нашёл ответа. Оставалось только дождаться, когда твари озвучат своё решение.